И вдруг вождь лукаво улыбнулся, чуть подмигнул, слегка погладил себя по левой стороне Френча. И тут ослепительный свет сразу вспыхнул перед референтом. «Можно обойтись и без вцика, сказал он. «Это как же?» — поднял брови вождь. «Просто отпустить, и все так». Но референт уже крепко держал в руках за хвост свою жарптицу и не собирался ее упускать. Он провел языком по пересохшим губам. «Очень просто», — сказал он методично, даже не торопясь, — «согласно УПК больного, которого невозможно излечить в условиях заключения, освобождают от отбывания наказания согласно 458 восьмой статье. Вот». Он полез в папку. «Не надо». Милостиво поднял руку хозяин. «Верю вам». «Да, да, я теперь вспомнил. Есть у нас такая статья. И очень хорошо, что она у нас есть». Он поднялся, подошел к референту и как-то по-доброму коснулся его плеча. «Видите, как она может пригодиться?» «Так вот, надо освободить». Больного старика Георгия Матвеевича Коландрашвили как-то его вот требует от нас гуманный советский закон. Вот это так! Пойдем побродим по саду, солнышко-то, солнышко какое! Кабинет был огромный, светлый, с розовыми цветозари, шелковыми занавесками, с пальмами в катках и кожаной мебелью. Когда она вошла, уже собралось несколько человек. За письменным столом сидел сам зам. наркома с и круглый человек неопределенных лет в роговых очках. Чем-то, может быть, сверканием крепких зубов и улыбкой он напоминал японца. Поодаль за двумя другими боковыми столиками находились женщина в военной форме, Рядом с ней лежала красная папка и высокий ясноглазый молодой человек с красивым, породистым, удлиненным лицом и светлыми волосами назад. Он походил на поэта или философа. Его портфель, туго набитый, оттопыривающийся, лежал на отдельном столике. Зам наркома, улыбаясь, с кем-то разговаривал по телефону. Увидев их, он быстро что-то сказал в трубку и бросил ее на рычаг. — Почему ж так долго? — спросил Штерн недовольно. — Уж два часа прошло, я звонить должен. — Обработку-то кончили, да вот звонят, что костюм не подберут. Я сказал, чтоб Шнейдер занялся. — Да, костюм обязательно должен сидеть хорошо. — Серьезно заметил Штерн. — Его могут захотеть увидеть лично. — Имею это в виду. Кивнул зам наркома. Ну ничего, Шнайдер все сделает. Он у нас волшебник. Так. А это, если не ошибаюсь, и есть наша новая сотрудница. Племянница нашего уважаемого. И моя тоже. Без улыбки, также серьезно заметил Штерн. Моя точно такая же, как и его. Ну, очень рад. Зам вышел из-за стола и почтительно отрекомендовался и пожал ей руку. «Очень рад!» — повторил он. «Скажу, по совести у нас работать можно. Люди мы простые, коллектив у нас крепкий, дружный, много молодежи, спортсменов, альпинистов, есть школа западных танцев. А вы, кажется...» — он поглядел на Штерна. «На артистку учились?» «Кончила». — ответил за нее Штерн. — Слушайте, так вы для нас, так сказать, клад, находка? Даже как будто слегка удивился замнаркома. — Моя жена третий год в драм-коллективе занимается. Вы знаете, мы получили вторую премию на республиканском смотре. — Только вторую. — Значит, в Москву опять не поедете? — засмеялся Штерн. В дверь робко постучали. — Попробуйте, — сказал замнаркома. Вошла с черным ящичком в руках молоденькая и красивая женщина, почти девушка, в белом халате, похожая на левитановскую осеннюю березку. Молодой человек встал и быстро подошел к ней. Спасибо, сказал он, беря ящик. Я скоро приду, Шура. Ты кончила? Иди прямо домой. Березка украткой кивнула на его портфель. Он кивнул ей ответно. Она улыбнулась и вышла.